Часов около трех к дому Денни медленно брели трое кающихся грешников. Они несли искупительные дары. Апельсины, яблоки и бананы, банки с оливками и маринованными огурцами, сэндвичи с ветчиной и яйцами, бутылки содовой воды, кулек картофельного салата и номер... Saturday evening Пост. Дэ да не заметил их приближения, встал и попытался вспомнить все, что должен был им сказать. Они выстроились перед ним в ряд, панурив головы. Собачьи собаки! Вы воры второго дома приличного человека! Посмотрите на себя, отродье крокатицы! Он именовал их матерей коровами, а их отцов старыми баранами. Пилон открыл пакет, который держал в руке, и показал сэндвичи с ветчиной Я больше не верю в друзей Моя дружба попрана, Но... и потому мое сердце оледенело Но... Тут память начала ему изменять, так как Пабло достал из-за пазухи два фаршированных яйца Однако Дэнни все же добрался до поколения их дедов и подверг бичующей критике добродетель его женщин и мужественность его мужчин. Пилон вынул из кармана розовый бюстгальтер и равнодушно поболтал им в воздухе. Тут Дэнни начисто все забыл.